Глава пятая. Накануне торжества. Маркиз появился в замке прямо перед отъездом важного гостя. Префект уже велел седлать лошадей, а сам в сильном расстройстве ходил по двору, глядит он на высокие стены, то на новое строение, поставленное после расширения территории замка. Теллодор вышел к гостю с раскинутыми руками, словно собираясь заключить того в объятии но за несколько шагов до префекта остановился, церемонно склонил голову и взволнованным голосом проговорил. тысячи извинений, мэор-префект! Я только прибыл из важной поездки и сразу поспешил к вам, не знал, что задержусь». Шелегер сердито посмотрел на пышущего здоровьем маркиза, отметил совершенно чистый наряд и незапачканные в грязи сапоги, хотя недавно прошел дождь и дороги слегка развезло. Как он попал в замок, если ворота не открывались и никто не давал команды к встрече? Тайный ход, но зачем? Поняв, что думает совершенно не о том, префект нахмурился и несколько раздраженно бросил. — Я хотел переговорить с вами, меор Маркиз, перед обрядом, но времени мало, и мне пора возвращаться. — Всегда к вашим услугам, меор-префект. Извините, что так вышло. Может быть, вы задержитесь немного? Мы бы обсудили за завтраком самые важные вопросы. Честно говоря, я проголодался. Улыбка на губах Маркиза была вполне искренней и тон извиняющимся. Префект мгновение помедлил, потом кивнул. Дело прежде всего. А личные амбиции на потом. В конце концов, Маркиз не виноват, что у него срочные дела. Как показывает жизнь, просто так он ничего не делает. В малом зале кроме них никого не было. Слуги, накрыв стол, ушли. Теладор сам подливал вино в кубок гостя и подкладывал самые сочные куски мяса, выказывая префекту уважение. Шелегер ел мало, хотя блюда, надо отдать должное, приготовлены просто изумительно. Хороший у маркиза повар. И вино очень хорошее, мягкое, некрепкое, в меру прохладное, в самый раз утолить жажду и не затуманить голову. «Вот уже зятек, все у него ладно да складно!» Первоначальное раздражение понемногу прошло, и префект заговорил вполне спокойно. «На Эбеву было совершено покушение». «На Эбеву было совершено покушение». Он посмотрел на маркиза, заметил недоуменный взгляд и внезапно застывшее лицо. «Что с ней?» Каким-то странным голосом проговорил тыладор и префект понял, что тот готов к немедленным действиям, вплоть до преследования нападавших, кем бы они ни были. «С ней все в порядке», — поспешил успокоить маркиза Шеллигер. «Она не пострадала. Кто-то проник на виллу и подложил букеты отравленных цветов. Служанка взяла их первой и отравилась. Но мой лекарь спас ее. Она выжила» хотя была очень слаба. «Кто?» Тем же полным напряжением голосом спросил Маркиз. «Пока неизвестно. Мои люди ищут и найдут. Такие вещи я не прощаю никому». Он специально выделил последнее слово, давая понять, что готов пойти до конца. «Никаких догадок?» «Ну почему же? Есть догадка, даже версия». Префект бросил на Маркиза многозначительный взгляд. Родня молодого флоена Рандера встала на путь мщения и решила отплатить тем, кто, по их мнению, виноват в его гибели. Правда, они почему-то решили начать с Ибевы. Видимо, посчитали, что ее вина даже больше, чем ваша. Вернее, моя вина. Последние слова префект против своей воли произнес приглушенным от ярости голосом невольно вспоминая подробности покушения и глаза дочери, когда она узнала что произошло вас видимо хотели наказать иначе или просто сил не хватило маркиз встретил полной ярости и боли взгляд префекта и раздельно произнес а какое отношение к его смерти имею я вот этого я не знаю. Но, видно, родня Рандера располагает некими доказательствами. Теллодор выпрямился в кресле, расправил плечи и поднял голову. «Моор, префект, я не понимаю ваших намеков и тем более не принимаю упрека. Я не имею отношения к смерти этого щенка, хотя, видит Агалте, с радостью бы свернул ему голову. Как сверну его родне, если выяснится, что это они посмели, «Напали на Эбеву! С дерьмом смешают тварей за то, что посигнули, дотронулись!» Шерегер с некоторым удивлением отметил, что ярость маркиза отнюдь не наиграна, и дело тут не только в срыве будущего альянса с префектом провинции. Маркиз переживает за саму ибеву Это было для префекта новостью. Раньше он не без оснований полагал, что вся история со свадьбой – затеяна Теллодором исключительно из-за политических выгод. «Светлые небеса! Успокойтесь, Маркиз! Дочь жива и здорова. Я усилил охрану виллы, и теперь к ней никто не подойдет. Да и розыск скоро даст результат. Но сам факт. Если это и впрямь родня Рандера, вам надо беречься. «Я поберегусь», — мрачно пообещал Маркиз когда утоплю этих выродков в отхожем месте. А если это не они?» Маркиз подлил себе вина и залпом осушил кубок, стукнул им по столу. «Тогда, уважаемый мыор, дело плохо. Есть кто-то, кто желает вам вреда, настолько сильно, что посмел ударить по вашей семье. Кто-то, кто обладает немалой силой и властью, ибо идти против префекта провинции — членом Малого Имперского Совета, не прикрыв тылы, не просто опасно. но и глупо. У вас есть враг, Меорш или И не обязательно он здесь, в Корше. Или, если быть точнее, не только здесь. Префект нахмурился. Он и сам так думал, но пока не мог определенно сказать, кто именно решился на такое. Ведь префект — это не обычный дворянин, даже непростой сановник. Он наместник императора и обладает немалой властью, а также пользуется защитой самого императора. Так кто же посмел? Дарк. Впервые назвал Маркиза по имени Префект. Вы действительно не виноваты в смерти Рандера? Маркиз вздохнул и покачал головой. Вы же знаете, как он погиб, и знаете, где в это время был я. Неужели вы думаете что в тот момент я думал о каком-то молодом щенке. Не забывайте, я хотела вызвать его на ваш суд за клевету и наветы. Зачем же тогда все это, если я просто хотел прибить его?» Префект не ответил. «Логика действительно на стороне маркиза. Но почему родня Рандера считает, что виноват именно он? Впрочем, если выяснится, что на дочь покушались не они, то...» Тогда все еще больше запутывается, и маркиз прав, против него кто-то замыслил самое плохое.